Глава 49. Древний скандинавский. Военный трофей. Рано поднявшись и быстро перекусив, Церера с лесником возобновили свои поиски Калио. Церера рассказала леснику о том, что ей привиделось ночью. Образ Фейри, выступивший из картины, по-прежнему преследовал её. Она не думала, что сможет когда-нибудь опять комфортно чувствовать себя в художественной галерее, а что касается картин на стенах её дома, то, пожалуй, придётся избавиться и от них. «Но я не могу поклясться, что эта фейри и вправду выбралась из картины», — закончила Церера. «Как будто мне показали то, чего на самом деле не происходило, но, тем не менее, содержала истину, своего рода метафору. «И Калио хотела, чтобы ты это увидела?» — спросил лесник. «Она догадалась, что я следую за ней по пятам. И всё-таки даже не попыталась спрятаться от тебя или как-то тебе воспрепятствовать. Нет, насколько я могу судить. Не исключено, что Калио хочет, чтобы я её нашла». «Если это так, то она может готовить тебе ловушку». «Нам ничего другого не остаётся, кроме как продолжать начатое», — сказала Церера. Калио показала мне детей. Они умирают. Незадолго до полудня они увидели приближающегося к ним всадника. Ещё до того, как она смогла разглядеть его лицо, Церера узнала в нём Дэвида, хотя бы из-за Сциллы, прекрасной белой лошади, на которой тот скакал. Согласно книге «Потерянных вещей», Сцилла некогда принадлежала рыцарю по имени Роланд, метущемуся, убитому горем человеку, который, наконец, обрёл покой, после чего Сцилла досталась Дэвиду. Церера и Лесник были рады видеть его и остановились, чтобы размять ноги и обменяться новостями. «В деревне уже больше нечего было делать», — сказал им Дэвид. «Мёртвых похоронили, караул удвоили, а ими хорошо охраняют». По ночам вокруг её кровати всегда рассыпан хлеб, а на шее застегнуто стальное ожерелье оберег. Я направлялся туда, где стоит старый замок, и издалека заметил вас. Я думал, вы с Табасией и остальными, но всё же вы здесь, и едете в противоположную сторону от ущелья. Церера придерживается мнения, что всё это было лишь отвлекающим манёвром, — ответил ему лесник, — и что Баако... «По-прежнему с Фейри, вместе с остальными украденными детьми. Она может привести нас к ним». «И как ты собираешься это сделать?» — спросил Дэвид у Цереры. «При помощи укуса калио», — объяснила она. «Чем ближе я к ней, тем сильнее он болит. И я вижу её в своих снах. Только вот это нечто большее, чем просто сны. Я иду с ней бок о бок» я вижу то же самое, что и она». «Приходилось мне слышать и более странные вещи», — заметил Дэвид. Церера в этом ничуть не сомневалась. По стандартам книги «Потерянных вещей» телепатическая связь, установленная с обитающим в дереве духом, едва ли считалась тут чем-то достойным упоминания. «Проблема в том», — продолжал лесник, — что Калио, судя по всему, тоже сознаёт присутствие Цереры. Тут разыгрывается какая-то игра, но, по крайней мере, мы это видим. Есть разница, играть самому или когда тобою играют. Церера не была уверена, что полностью согласна с этим. Нелегко играть в какую-то игру, когда не знаком с её правилами. Хотя, что касается Калио, то Церера не думала, что тут существуют вообще хоть какие-то правила. «Калио ненавидит меня», — сказала она. «Она просто-таки излучает враждебность, причём не только потому, что я её ранила. Это больше похоже на какую-то старую неприязнь, хотя мы никогда раньше не встречались». «Ты представляешь собой род человеческий», — объяснил лесник. «Антагонизм между людьми и потайным народом настолько же стар, как и любой другой, а Калио...» Родственно Фейри. Но недоброжелательность Калио кажется мне конкретной, а не общей. Она ненавидит именно меня, а не то, что я собой представляю. Или не только это. Дискуссия подошла к концу, так и не разрешившись. Пришло время двигаться дальше, но теперь уже втроём. Лесник выехал вперёд, предоставив Церери и Дэвиду возможность получше узнать друг друга. Церера попыталась объяснить Дэвиду, как изменился их прежний мир за время его отсутствия, но он не проявил к этому ни малейшего интереса. Теперь его миром был этот, хотя он по-прежнему был убеждён, что скоро покинет его. «Лесник однажды сказал мне», — сказал Дэвид, — «что большинство людей, в конце концов, возвращаются сюда. Мне потребовалось много времени даже на то, чтобы просто понять, что он имел в виду». Он не просто сказал, что они приходят сюда, а именно возвращаются, то есть обратно. Может, все мы родом из этого места. Но только вот каким образом, я даже отдалённо не представляю. «А вы не пробовали спросить у него об этом?» «Естественно, пробовал. И что он сказал?» «Сказал, что скучна жизнь, в которой на каждый вопрос есть чёткий ответ». Он может быть очень гномистическим, когда захочет. Не сказал бы, что это одно из самых его привлекательных качеств. Церера не совсем поняла, что Дэвид подразумевал под словом «гномистический», но, судя по тому, что он только что сказал, это означало склонность дать на прямой вопрос какой-нибудь уклончивый, туманный ответ, к чему она уже почти привыкла с момента своего появления здесь. Выходит, есть и другие, вроде вас, вроде нас, кто разгуливает по этому миру. Не обязательно поэтому, скорее по мирам, мало чем отличающимся от него. Однажды, вскоре после своего возвращения, я отправился в небольшое путешествие вместе со своей женой и сыном, чтобы получше узнать о том, что нас окружает. В первую ночь мы разбили лагерь на берегу озера. Пока они спали, я стоял у воды, глядя на луну. А когда опустился на колени, чтобы напиться, то увидел отражение не своего собственного лица, а двух других каких-то молодых женщин. Обеим, как мне показалось, было лет по тридцать. Они держались за руки, как это делают влюблённые, и плакали. Но плакали от радости. И я догадался, что они только что воссоединились в какой-то собственной версии и земле, той версии, в которой их мечты воплотились в жизнь» что одна из них умерла слишком молодой, и теперь те годы, которые они могли бы провести вместе, были им возвращены. Точно так же, как и мои потерянные годы вернулись ко мне. Мы с ними оказались там, где стена между мирами была совсем тонкой, настолько тонкой, что казалась прозрачной, хотя бы на какой-то миг. Они посмотрели на меня, я посмотрел на них, И мы улыбнулись друг другу, потому что были во многом схожи, и мы знали, что это так. Вся боль, которую мы пережили, всё наше горе оказались забыты, и дни, которые должны были принадлежать нам, стали нашими. Они помахали мне на прощание, и больше я никогда их не видел. Думаю, именно так тут всё и устроено. То, что было потеряно, находится, а годы печали и уныния раскручиваются в обратную сторону. Некоторым, как мне и моей семье, достаются десятилетия, другим — всего лишь час или несколько мгновений, но всегда достаточно для того, чтобы то, что случилось, было отменено или то, что осталось невысказанным, удалось, наконец, произнести». «А потом?» — спросила Церера. Дэвид лишь сокрушенно развёл руками. Церера пристально посмотрела на него. Даже за то короткое время, что они не виделись, волосы у него стали реже и белее, а тонкие морщинки вокруг глаз и рта глубже. В его песочных часах уже утекали последние песчинки, но он не выказывал ни малейшего страха. Дэвид воссоединился со своей женой, и они вместе наблюдали, как растёт их сын. Скоро они вместе двинутся дальше, оставив потерю позади. Но сначала Дэвид сделает всё, что в его силах, чтобы этот странный, постоянно меняющийся мир оставался, если и небезопасным, то, по крайней мере, хорошо защищённым, чтобы фейри и всему тому, что они представляли собой в худшем своём проявлении — хищничеству, господству сильных над слабыми и верив в то, что одна раса может быть выше другой по причине цвета кожи или происхождения — не было позволено властвовать здесь. Местность изменилась. Они выехали на широкую дорогу, на которой оказались втроём среди множества других путников, затерявшись среди повозок, всадников и пешеходов. Над полями, непаханными или заросшими, стелился дым, а целые участки леса были вырублены, оставив после себя лишь гниющие пни. Отвратительная вонь, напомнившая Церерии о городах её детства, с их загрязнённым угольным дымом и фабричными трубами воздухом, заглушала все остальные запахи, и она заметила, что ручей на обочине дороги наверняка некогда чистый, теперь загажен грязно-жёлтой пеной. Церра сомневалась, чтобы хоть что-то могло выжить в такой воде, и вновь подумала о самом первом существе, с которым столкнулась в этих краях — приветливом и хлопотливом духе ручья. В такой грязи он сразу растерял бы всю свою жизнерадостность. Они достигли гребня холма. К югу под ним возвышалась цитадель, высокий замок посреди которой напоминал центр мишени. Его рядами окружали концентрические кольца стен, где в каждой секции располагались свои собственные сады, конюшни, жилые дома, лавки и ремесленные мастерские, причем по мере удаления от замка Районы-спутники становились всё более густонаселёнными. К северу от него располагался огромный рудник с открытым карьером, где из плавильных печей и труб валили дым и гарь, а земля была изрыта каналами и бассейнами для сточных вод. Полоска леса в сочетании с холмистой местностью надёжно скрывала происходящее там от обитателей замка. Лесник был явно потрясён увиденным. Хотя Церера подумала, что его наверняка больше беспокоило существование цитадели, чем шахты, пусть даже первая, на её взгляд, была довольно симпатичной. Дэвид, похоже, тоже был ошеломлён. «Ну, конечно», — произнёс лесник. «Что ещё мог тут устроить Балвейн?» Церера спросила его, что он имеет в виду, но ответил ей Дэвид. Болвейн построил свой город на месте старого замка, того самого, из которого некогда тайно правил скрюченный человек. Когда мы видели этот замок в последний раз, он лежал в руинах, но на его месте уже выросла новая крепость. «Зачем зря пропадать хорошим камням?» — заметил лесник, прежде чем добавить. Или плохим. Позади них взревели трубы, и хриплые голоса приказали всем убраться с дороги. Приближались две группы всадников, каждая со своими знаками отличия, но обе одинаково нетерпеливые и грубые по отношению к своим попутчикам на дороге, хлеща запряжённых в телеге лошадей, чтобы заставить их сойти на обочину, и расталкивая женщин и детей по сторонам своими лошадьми. За ними следовала пара бронированных карет, занавески на которых были задёрнуты, чтобы скрыть сидящих внутри от завистливых взглядов простых людей. А также — чтобы защитить пассажиров от вида толпы, и, скорее всего, и от её запахов тоже, поскольку даже Церера не могла не признать, что от кое-кого из тех, кто их окружал, откровенно попахивала. С другой стороны, она уже и сама почти два дня не слезала с седла, так что не была уверена, что её безоговорочно примут в приличном обществе, пока она не примет ванну и не переоденется. Церера, Дэвид и Лесник пропустили кареты, за которыми проследовали ещё несколько верховых, прежде чем двинуться дальше. Спускаясь по склону, они увидели ещё больше всадников и карет, приближавшихся к замку с севера и востока. «Этот Балвейн, видать, весьма популярная личность», заметил Дэвид. «Похоже, созвали совет местных олигархов», — сказал Лесник. «Из-за фейри?» — спросила Церера. — Властелин, который позволяет старым врагам красть младенцев, долго не продержится у власти, если только не предпримет что-нибудь в связи с этим. Что нам только на руку, поскольку означает, что не придётся тратить силы на то, чтобы убедить Балвейна и его приспешников действовать. Навстречу им на холм с трудом поднималась небольшая группа грязных шахтёров, одежда и лица которых почернели от угольной пыли. Некоторые из них были людьми, но большинство — гномами. И оба этих вида смешивались между собой без всякой иерархии или деления на своих и чужих, хотя маршевую песню никто не насвистывал. Все были для этого слишком измучены. Церера заметила, что Дэвид всматривается в лица гномов, наверняка надеясь отыскать среди них тех, кого он некогда знал. Но ни один из них не был ему знаком, и на его внимание они отреагировали довольно враждебно. «Ну, чё уставился?» — бросил ему один из гномов. С конца его шляпы свисал колокольчик, но он был помят и не звенел, разве что тускло позвякивал. «Я ищу друзей», — ответил Дэвид. «Ты не найдёшь здесь друзей. Братьев, если у тебя в лёгких достаточно угольной пыли, но только не друзей». «Если ты ищешь работу», — добавил другой гном, — «в шахте всегда найдётся местечко и для тебя. У нас сегодня уже трое погибших, так что если вы все наймётесь, то сравняете счёт». «Но я бы не рекомендовал этого делать», — сказал первый гном, настрой которого при виде Церрера несколько смягчился. «Если поставишь свой знак в контракте, то уже его не сотрёшь. Это плохая жизнь» которая приводит к ещё более худшей смерти». «Тогда зачем же это делать?» — спросила Церера. Гном огляделся по сторонам, чтобы убедиться, что его никто не подслушивает. Но едва он собрался продолжить, как один из шахтёров-людей, предостерегающий, положил руку ему на спину и осведомился. «Вы направляетесь к его светлости, насколько я понимаю». «Именно так», — подтвердил лесник. «Знакомые его, что ли?» «Пока ещё не имели удовольствия. Ну что ж, когда познакомитесь с ним, обязательно передайте ему от нас привет и скажите, что все рабочие здесь счастливы и всем довольны». Но его тон и усталость на лице говорили совсем о другом. Он похлопал своего спутника-гнома по плечу, и шахтёры продолжили свой путь к кормёжке и отдыху. «Принудительный труд?» — спросил Дэвид у лесника, как только они ушли. — В лучшем случае вынужденный. К тому времени они уже смешались с толпой, пытавшейся проникнуть в город. Мужчины и женщины влекли свои пожитки на телегах, ослах и лошадях или в отсутствие чего-то из перечисленного на собственных спинах. Многие вели за руку детей или гнали скот или держали на верёвках собак. То тут, то там... Церера слышала разговоры про фейри. Это был массовый исход испуганных людей, ищущих защиты за высокими стенами. Каждого из них допрашивали стражники, прежде чем либо пропустить за ворота, либо посоветовать попытать счастье в каком-нибудь другом месте. Основной причиной отказа было отсутствие места для ночлега. Те, кому было отказано в разрешении войти, присоединялись к растущему сообществу, разбившему лагере за стенами цитадели. Некоторые уже развели костры, чтобы приготовить еду или погреться. Церара поймала себя на том, что чешет рану на руке, которая успела расцарапать до крови. «Калио?» — спросил у неё лесник. «Укус чешется и безумно болит. А значит, она наверняка уже где-то совсем близко. Надеюсь, что не станет ещё хуже, а то я уже почти подумываю отрубить себе руку». «Давай будем надеяться, что до этого не дойдёт», — сказал лесник. «У тебя есть мазь на случай, если боль станет совсем уж невыносимой, но используй её с умом. Если ты слишком сильно притупишь боль, у нас не будет возможности выслеживать Дриаду». «Она где-то в этом городе», — уверенно произнесла Церера. «Она точно должна быть там». Хотя, честно признаться, я не вижу, как это могло получиться. Он так плотно запечатан, что даже крысе было бы трудно пробраться за эти стены. Стражники впереди них приказывали всем всадникам спешиться. Церера и её спутники слезли с лошадей и повели их по подъёмному мосту. Если только Калио не стала заморачиваться тем, чтобы пробираться сквозь них, сказал Дэвид, когда они оказались на другой стороне рва. «В смысле?» — Дэвид постучал ногой по земле. Он лучше кого-либо другого знал внутреннее строение этой земли, эту пустоту под ней. «Не исключено», — ответил он, — «что дриада пробралась туда под землёй». Когда они добрались до ворот, то обнаружили, что путем преграждает деревянный шлагбаум, утыканный гвоздями, который был опущен, чтобы перекрыть вход в цитадель. Перед ним на готове стояли восемь стражников под присмотром маршала замка, в некотором роде начальника службы безопасности, отвечающего за его вооружённую охрану. — На сегодня впуск прекращён, — объявил маршал. — Разворачивайтесь и приходите завтра. — Мы здесь, чтобы повидаться с лордом Болвейном, сказал лесник. — И вы, и все остальные. «Устала, но не недоброжелательно», — ответил маршал. «Идите и найдите себе место для отдыха, а утром попробуйте снова. Но сейчас я могу вам сказать, что вы не удостоите его светлость своим обществом, даже если мы согласимся впустить вас. А если попытаетесь побеспокоить его, то окажетесь по обратную сторону стены быстрее, чем успеете произнести его имя «О-о!» «Я думаю, он всё-таки захочет нас увидеть», — заметил Лесник. «И почему же? У нас есть, что ему показать. Сначала вы можете показать это мне, а я уж и решу, стоит ли это времени его светлости». Лесник развязал мешок, который свисал с его седла с тех самых пор, как они выехали из Салаамы, и вытащил из него отрубленную голову Фейри-подменыша, на время принявшего облик Баако. Голова всё ещё слегка благоухала специями и не была тронута тлением. «Итак», — спросил лесник, — «как думаете, лорд Балвейн всё-таки примет нас сейчас?» Маршал присмотрелся к ужасному трофею и явно испытывая отвращение от этого зрелища. Церера предположила, что это было первое физическое доказательство существования Фейри, которое ему предоставили. Он даже порывался дотронуться до предъявленной ему безухой головы, но в итоге передумал, как будто даже отделённое от тела она всё ещё обладала способностью причинять вред. «Коли такое дело», — произнёс наконец Маршал, — «то, полагаю, вам лучше войти».